Глава тридцать третья. «Абигель!» Ручка поворачивалась все быстрее. «Абигель!» «Это Фред!» «Что случилось?» Молодая женщина затаила дыхание. Не ослышалась ли она? «Фредерик?» «Да!» «Открой дверь!» «В доме двое мужчин. Они...» «Нет тут никого!» «Нет!» Абигель кинулась к двери и открыла засов, оставаясь на стороже. Фредерик мягко отстранил ножницы, которые она опасно наставила на него. Ее дыхание чуть отдавало водкой. «Скажи мне, что случилось? Входная дверь была приоткрыта». Она попыталась успокоиться и рассказала ему о вторжении в дом двух незнакомцев. «Их интересовал шифр моего отца». Она быстро провела его в гостиную. Содержимое двух отцовских коробок валялось на полу. Шахматы раскатались по всей комнате. Комиксы лежали веером. Фредерик убедился, что ничего не пропало, и успокоил Абигель. Потом он наклонился и поднял блокнот с изысканиями по шифру. Оттуда выпала сложенная бумажка. «Этот шифр? Это они хотели?» Абигель закивала изо всех сил. Один из них, тот, что называл себя земаном, приходил на кремацию папы, я уверена. Он стоял в глубине зала. Почему он там был? Следил за мной? Успокойся, ладно? Все хорошо, они ушли. Сине-белую яхту обыскивали. Помнишь, я тебе говорила? Они искали там этот шифр, я уверена. Они нашли его на моем столе, сфотографировали телефоном и сбежали с ним. Фредерик взял открытую бутылку водки и заткнул пробкой. Сколько раз он это делал, приходя к Абигель? Потом он довел ее до дивана. «Сядь!» После этого Фредерик осмотрел все двери, обследовал замки, ни к чему не прикасаясь. «Следов взлома нет. Ты сама им открыла?» «Нет, они вошли сзади. Один из них, наверное...» Отпер заднюю дверь, пока я была занята с другим в подвале в ходе осмотра. Они планировали вернуться без агента по недвижимости. Абигель представились два тираннозавра, которые сначала играют со своей жертвой, зажимая ее в тиски, а потом приканчивают острыми челюстями. Фредерик посмотрел на дверную ручку. В таком случае, возможно, остались отпечатки. Нет, они были в перчатках. не снимали их даже во время осмотра. Жандарм принес ей стакан воды, потом присел над коробками, подперев рукой подбородок. «Они сфотографировали шифр, говоришь? Почему же тогда не унесли с собой блокнот? Такие молодчики, каких ты описываешь, не из тех, что церемонятся». Абигель с трудом удерживала стакан, так ее трясло. «Ты не веришь мне, да?» «Ты думаешь, я опять сочиняю?» «Конечно, нет. Я просто пытаюсь немного упорядочить то, что ты мне рассказала». «Может быть, они хотели сделать как на яхте? Не оставить никаких следов своего присутствия? Чтобы меня приняли зачокнутую?» «Дашь мне номер телефона твоего агента по недвижимости?» Фредерик позвонил. Через пять минут он повесил трубку с недовольным видом. «Они действительно были здесь и ушли все трое примерно за четверть часа до моего прихода». Агент говорит, что эти двое некоторое время следовали за ним на своей машине, потом они разъехались на перекрестке в нескольких километрах от твоего дома. «Оттуда они, должно быть, повернули назад. У твоего агента по недвижимости нет никаких координат этого земана, ни мейла, ни номера телефона». Земон сказал ему, что никому не дает своего номера, что он осматривает много недвижимости и не хочет, чтобы его донимали звонками. Он сам заходил в агентство, когда в этом была необходимость. «Значит, о нем ничего не известно?» «Ничего. Это хитрый лис. И я готов держать пари, что он такой же Земон, как я, Джонни холлидей Фредерик подошел к ней и ласково погладил ее по спине. «Теперь ты в безопасности, поняла? Они поняли, что ты ничего не знаешь о шифре. Больше они не придут. Взлома не было, не будет и расследования. Но ты все же подай жалобу. Пусть останется хоть какой-то след». Абигель кивнула. «Есть еще кое-что. Земон сказал мне, что умереть должна была я, а не мой отец. Почему он выдал мне такое? Может быть...» Это связано с письмом леа Моя дочь знала что-то такое, чего не знаю я. Это бы объяснило, почему она стала такой скрытной. Абигель не могла больше быть зрительницей, пассивной участницей событий. Будь она одна, наверное, забылась бы с бутылкой спиртного. Водка не приносила ответов, но хотя бы стирала вопросы. Мой отец говорил об истине. «Он надеялся, что я ее найду, и в то же время хотел, чтобы мне это не удалось. Он направил меня к этому зашифрованному посланию с помощью фотографии. Но почему было не объяснить мне прямо, о чем идет речь? Зачем играть в эти жуткие игры? Может быть, это он и собирался сделать в тот уикенд? Поговорить с тобой?» Ее нервы сдали, и она расплакалась. Фредерик присел, чтобы видеть ее лицо. Он взял ее руки в свои, погладил их кончиком большого пальца. всё будет хорошо. Я с тобой». «Я не могу больше оставаться здесь. Мне слишком страшно, и...» Она прижалась к нему всем телом в поисках защиты. Фредерик уткнулся подбородком в ямку на ее плече и закрыл глаза. «Я не хочу оставлять тебя здесь одну», — прошептал он. «Знаешь что? В моей квартире хватит места, хоть ты и ни разу не зашла туда выпить кофе, с тех пор, как мы знакомы. Есть гостевая комната, которой никогда не пользовались. И она даже не оклеена обоями. Белые стены, а если захочешь, я сниму люстру и поставлю кровать точно посередине. Как тебе нравится». Ты можешь пожить там, пока не продашь дом и не подыщешь себе что-нибудь. Повар я неважный, у меня только одна зубная щетка и одно зеркало в ванной, которое давно требует ремонта. Но я готов оказать тебе гостеприимство». Абигель задумалась. Предложение Фредерико было неожиданным. «Я не хочу тебя стеснять. Я это переживу, поверь». Он встал и со вздохом провел руками по лицу. «Если ты откажешься, клянусь, я постригусь в монахи». К ней, наконец, вернулась улыбка. «Смотри, с меня станется отказаться только ради того, чтобы увидеть это».